В присутствии этого человека. Ну, читай дальше. Очень приятно, сказал Мирза, протягивая мне странно горячую, точно температурную руку. Творите, значит, ну, творите, творите. Я вдруг ощутила запах спиртного, перебитый запахом ароматизированной жвачки, которую он как-то слишком оживленно для своего почтенного возраста жевал. Не мешай нам, крикнул Анжела, поштрой холодильник и начаю тушь. 9 минуту с готовностью возбуждённо весело отозвался мерза. Семи момент. Словом, он был основательно пьян. И судя по всему, не слишком удивил этим Анжелу. Тогда я поняла, кто он. И правда. Очень быстро он приготовил ужин, и когда позвал нас на лоджу есть, там стоял большой обеденный стол. Оказалось, всё уже накрыто и умело, даже изысканно. салфетками, приборами, соусами в невиданных мною номенклатурных баночках. Когда мы пообедали и вернулись в гостиную, Мирза надел фартук, стал мыть посуду, хотя на мой взгляд, ему бы следовало принять горячий душ и идти спать. Но он не ушёл спать, а всё возился в кухне, гремел кастрюлями. И хотя он находился в собственном доме, Мне не покидало ощущение, что этому почему-то с первой минуты безотчётно симпатичному мне человеку некуда идти. Час спустя явился Маратик. Отец его стал кормить. Я слышала доносящиеся из кухни голоса: рявкающий Маратика и мягкий, виновато весёлый голос отца. Опять, опять накерякался, как свинья. И в ответ невнятное бормотание "дать?" угрожающе спросил сын. "Дать я спрашиваю. Да просишься". Помню, в сцене этом вот эпизоде я попрощалась и ушла. Литературный сценарий катился к финалу легко и местами даже вдохновенно. Я отсекала все пейзажи, а вместо описаний душевного состояния героев писала в скобках на фоне тревожной музыки за большую взятку, кажется, рублей шестьсот мама ваткнула меня в жилищный кооператив в очередь на двухкомнатную квартиру и мы ходили смотреть место, где по плану должен был строиться мой дом. В течение года, пока писался сценарий, снимался и озвучивался фильм, место будущего строительства несколько раз менялось, и мы с мамой и сыном все ходили и ходили смотреть разные пустыри с помойками. Место удачное, веско говорила мама, видишь, остановка близко, школа недалеко и тринадцатым полчаса до лаиского рынка. Мама с неослабевающим энтузиазмом одобряла все пустыри и помойки, и действительно, у каждого было какое-нибудь своё достоинство. Доме в глубине души маме необходимо было оправдать ту большую взятку, утвердить ее доброкачественность в высшем смысле, нарастить на нее некий духовный процент. Когда дом уже построили и мы даже врезали в дверь в моей квартире новый замок, я вдруг уехало жить в Москву. В квартиру сдали в кооператив, взятка пропала. Мысль об этом просто убивала маму. Она часто вспоминала эту взятку, как старый непман свою колбасную лавку, экспроприованную молодчиками в кожаных туجورках. Потом я и вовсе уехала из России, что окончательно обесценило ту давнюю взятку за несбывшуюся квартиру, буквально превратило её в ничто, так орёл, поднявшийся в небо, уменьшается до крошечной точки, а потом и стяивается совсем. Не хотя мама уехала вслед за мной, и другие денежные купюры осеняют её старость. Нет, нет. Да и вспоминает она ту упархнувшую птицу. А учитывая, что по всей вероятности я когда-нибудь умру, Боже мой, Боже, какой Грустной бесполезной штукой представляются наши взятки, как денежные, так и все иные. Сценарий продвигался к концу.